Глава двадцать вторая. Если честно, у стинова лично я знал не очень хорошо. И в первой жизни поработали с ним недолго, да и сейчас маловато пересекаемся. Знаю, что балагуры шутник, еще знаю, что профи, который может четко обрисовать всю картину происшествия, просто мельком глянув на положение тел, характер ран и наличие тех или иных следов. Знаю, что он отлично разбирается в следах Отец еще рассказывал, как Василий Иванович на каком-то истоптанном пустыре смог посчитать, сколько человек туда пришло толпой. И потом, когда взяли банду, вышло именно так, как он говорил. Но каков Василий Иванович в повседневной жизни, я до сих пор имел мало представления. Якут знал его хорошо, отец тоже. Они работали совместно еще с советских времен. И раз они не кинулись сразу его обвинять, когда мы нашли Ганса, «Значит, на то был веский повод. А вот сейчас я Устинова не узнавал. Обычно, когда видишь его бредущим по коридору с хитрым и задорным взглядом, всегда чувствуется, что он замыслил какую-то веселую пакость. Но сейчас мало того, что он не закрыл Шухова в туалете, так и дальше все шло странно. И одет по форме, а в руке черный пакет, увесистый, аж ручки оттягиваются. Я прошел мимо двери» едва сдержав соблазн самому провернуть ключ в туалетной двери но раз шухов меня здесь видел будет сложно потом отмазаться спустился на первый этаж а устинов удивил меня и там «Здорово, макарыч василий иванович наклонился к окошку дежурного у идея устейнов прихрипел злой как черт ермолин иди отсюда по-хорошему я тебя прошу пока опять что-нибудь не устроил глаза бы тебя не видели я в области был Спокойно сказал Устинов и протянул дежурному открытую пачку сигарет. Тот с опаской взял одну и с подозрением присмотрелся к ней, видимо, ожидал там скрытую петарду не меньше. «Вспомнил, как ты на дачке возишься с курями. Купил тебе подарочек». «Какой?» «Да вот», — Василий Иванович покопался в кармане. «Минеральная добавочка, вот, витаминчики. А то в области был, магазинчик увидел, про тебя сразу вспомнил» он подал ему небольшой блестящий пакетик с нарисованной на этикетке курицы ермолин подозрительно принял подарок поднес к лицу чтобы рассмотреть внимательнее и даже понюхал и для чего дежурный сощурил глаза да подумал вот сколько работаем с тобой лаемся лаемся всю жизнь ешки матрешки вот решил презент подогнать а то чего нам в старости делить и ругаться и тут не ккрысиный яд что то ты добренький «Да нет, всё запаковано, заводское. И в чём подвох?» Дежурный потёр лоб, потом глянул на календарь, висящий на стене. «А, понял, вот оно чё. Ну всё, тогда благодарю, Василий Иванович, за презент. А ты никак на пенсию собрался?» «Думаю, выслуги-то уже хватает», — Устинов отмахнулся. «Посмотрим. И что там делать будешь? Сопьёшься же. О, знаю, чем тебе заняться. Курочек заведи» живых хандру собьют», — Ермолин оживился. «У меня там петух есть, я его Васильеву предлагал. Да он все что-то ходит, думает, не берет. А второго такого нигде не сыщешь». «Подумаю, Макарыч». Устинов махнул ему рукой на прощание и отошел. Что-то все страннее и страннее. Я посмотрел на часы. Время поджимает, и мне еще надо расспросить Устинова, но пока понаблюдаю за ним. «Василий Иванович, спасибо!» Хором пропели две бухгалтерши, идя мимо. Продолжила Зинка. «А то никого не допросишься, эту машинку починить никто не мог. Хоть вы пришли?» «Рад стараться, девчули», — приветливо отозвался Устинов. «Ой, а вы сегодня в форме?» Обе переглянулись. «А что так?» «Да решил, что раз в год можно напялить. О, яха, здорово!» судмет Ручка почему-то еще трезвый, хотя на часах уже почти обед, При виде Устинова резко развернулся и торопливо пошел по коридору. «Ты куда, Яха?» – позвал его Василий Иванович. «Я к тебе сегодня зайти хотел. Ну ладно, все равно приду». Устинов пожал плечами и потянулся к выходу. На улице курили наши водители, все кучковались вместе, кроме Зубова. Наглый, низкорослый мужичок в клетчатой кепке стоял в стороне, присев на капот черной «Волги», стоявшей у крыльца, и то и дело сплевывал шелуху от семечек. Зубов – водитель начальника ГОВД Федорчука, поэтому и вел себя всегда вызывающе, будто он сам руководитель. С начальством он жил дружно, всегда открывал Федорчуку дверь не только машина но и в здание, а когда шел дождь, доставал зонтик и прикрывал им шефа. За эту услужливость его и не любили. «Здорово, мужики!» – поздоровался Устинов с шоферами. «Погодка сегодня так и шепчет. Да, Василий Иванович» отозвался всегда радостный Степаныч, а дядя Гриша что-то пробурчал, наверняка нецензурное. «А помните, как Гуревич, царствие ему небесное, сало делал?» Василий иванович полез в пакет. «Думал, никогда такого больше не поем. И вот я в область ездил, увидал это сало на рынке, попробовал, и один в один такой же. Вот, угощайтесь, мужики». «Да давай сам с нами, Иваныч», – предложил Степаныч. «А то сало без водки в горло не пойдет» есть пузырь водка то брать буду но не для себя да некогда мне мужики ехать пора тот самый день он прицокнул языком а, -а, -а" протянул водитель и покачал головой понимаю вот ты чего нарядился у, у у они знают его всю жизнь а вот я что то упустил но идти за ним хвостиком я уже не мог это становилось не только неприличным но и неуважительным к коллеге надо говорить сейчас Из-за угла показалась белая служебная жига, которая остановилась у крыльца. Из нее выбрались два опера-розыскника из группы по розыску потеряшек и лиц, объявленных в розыск. Попов и Орехов, оба усачи, похожие друг на друга, как братья, начали вытаскивать из машины лысого мужичка в майке-алкашке, который вцепился в кресло и вылезать отказывался. «Менты поганые! Отпустите меня!» – вопил он. Ники, больно. Куда вы меня привезли, мусора? Вы что? Я пошёл им помогать и заметил, как Василий Иванович тоже кинулся к ним. О, Пашка! Он меня заметил, пока мы вчетвером чуть ли не дёргая за ноги, вытаскивали задержанного. Я в области, кстати, был. Видел одну штуку для Сансаныча. Откуда ж такой сильный? Вот ты слон. Действительно мужичок оказался очень силён. Я зашёл с другой стороны, открыл дверь и по одному пальчику отцепил его от сиденья, а Устинов с силой дернул за ноги. «Убили!» – прокричал подозреваемый. Кажется, при падении он стукнулся головой. «Убили меня, мусора! Не увидит мамка сына! Ай, не увидит боли!» «Да еще не убили!» – прохрипел Попов. «А хотелось бы! Вот же противный он! Мы его пока в подъезде вели, он за все перила хватался, гад, каждую ступеньку головой встретил. «Ладно, дальше мы сами. Спасибо, мужики!» «Надо наручники за спиной цеплять, а не спереди», со знанием дела заметил Устинов. Усачи повели задержанного в здание, а тот продолжал верещать свои жалобы и претензии. «Вот!» Устинов наклонился к оставленному на тротуаре пакету, покопался там и достал новенький кожаный ошейник черного цвета. «А то у Сан Саныча я видел, на одних нитках держится, так и порвется!» «О, спасибо!» – я покрутил ошейник в руках. «Настоящая кожа, недешёвый, качественный». «Не ожидал, Василий Иванович!» «А день такой сегодня хороший. Погодка, как летом!» Он посмотрел в небо. «Хочется порадовать кого-нибудь. Кстати, Андрюха Якут говорил, ты меня по какому-то вопросу искал. С этим Рустемом?» «Да». «Дело-то на агента у меня в сейфе лежит. Достану сегодня, покажу». Теперь рассекретить можно анкету его, не помощник он более, и все равно ему уже. Ну и на жмура гляну, сразу скажу, он или не он. Там еще одна штука есть, спартак один, ты, наверное, не видел. Не на видном месте наколка. Ща, мне только заскочить надо ненадолго в одно место. усинов поглядел на нарученные часы, командирские «Восток» с металлическим браслетом. Могу с тобой. Хм, он задумался и присмотрелся ко мне. «Хороший ты парень, Пашка. Ну ладно, если хочешь, погнали». Устинов повернулся к водителю Зубову, который все это время поплевывал на асфальт, щелкая семечки. «Димка, блин, я тебя и не заметил. Здорово. Слушай, подбросишь меня? Тут недалеко». «Поехали, Василий Иванович». Неожиданно для меня Зубов заулыбался, подошел к двери и, не залезая внутрь, завел двигатель. «Только недолго. Шеф через час выйдет, когда селекторная закончится». «Если меня не будет, разорется!» «Успеем! Ща, минутку!» И когда это они успели так подружиться? Устинов торопливо перебежал через дорогу, сунул продавщице в киоске несколько купюр, приветливо при этом улыбнувшись, а она выдала ему бутылку водки «Довгань» и буханку черного хлеба. И все. Это к салу? Но он же говорил, что не будет пить. С этими покупками он уселся на заднее сиденье «Волги» Федорчука, нисколько не опасаясь, что начальник об этом узнает, и позвал меня. Ехать было и правда недалеко, буквально за три улицы от ГУВД. На небольшую площадь, на которой стоял выключенный фонтан, уже полный опавших листьев и мусора, и там же, возле него, был установлен памятник десантникам, погибшим в Афганистане. На постаменте возвышался десантник с автоматом, а внизу были выбиты фамилии тех жителей города, кто погиб на войне в тех краях. Его поставили примерно пару лет назад, еще почти новый. Василий Иванович вышел из машины, прошел к памятнику и начал скидывать валяющиеся поблизости пустые бутылки и пивные банки в пакет. Я подошел помочь ему убраться. Заодно и прочитал все внимательнее. Давно надо было заметить одну из фамилий, но я всегда проходил мимо. Старший лейтенант Устинов Владимир Васильевич. Вот оно что. Даже тело так и не нашли глухо сказал Василий Иванович, доставая водку. Пропавшим без вести числился. Потом уже, после вывода, объявили погибшим. «Сюда вот приезжаю раз в год, на кладбище не езжу, там пустая могилка, а тут получше». Сам он не пил, просто налил водку в стакан, положил сверху кусок хлеба, поставил все на постамент и отошел. Какое-то время он стоял молча, сложив руки. Потом снова глянул на небо. Погода начала портиться. Ветер усиливался, солнце скрылось за облаками. «У тебя только сын был?» — ровным голосом спросил я. «Дочка ещё есть», — произнёс он. «К ней вот ездил в область. Она меня на порог не пускает. Поругались с ней тогда. Письмо ей написал, в ящик положил. Может, не выбросит, прочитает. Каждый год к ней езжу, перед годовщиной. Внуков хотел посмотреть. В детский сад скоро пойдут». Говорит, Устинов невесело хмыкнул. Если бы я с ним тогда не поругался, он бы вернулся. Мало ли что она говорит с горя. Знаю. Он потер усы и откашлялся. Ну что, Пашка, работать, говоришь, надо? Поехали, пока Федорчук не увидел. Этого жмура глянем. Расскажу тебе про него. Может, что еще найдешь. Если честно, я думал, его давно закопали. Было за что. Поехали назад. По дороге я задумался. Устинов сейчас работает, а в первую мою жизнь... Он ушел на пенсию по выслуге, когда погиб Якут. Там и спился. Не зря пророчил ему такую судьбу сегодня Ермолин. Сейчас-то с этим получше. Он с нами, но он не сможет работать здесь вечно. Рано или поздно уйдет, и все повторится. Надо что-то с этим придумать, чтобы он не оставался в одиночестве со своим давним горем. Поговорить с этой его дочерью, когда буду в тех краях, хватит ей уже злиться. Женщину бы ему любящую. Мы вернули машину, собирались брать Степаныча и ехать в морг. Но на крыльцу вдруг выскочил Шухов, краснее, чем обычно. Не иначе получил пистонов от руководства и идет искать жертв, на ком будет срываться. «Васильев, так что по личности жмура?» «Выяснили», — сказал я. «Василий Иванович его знает, но надо удостовериться. Сейчас поедем с ним в морг». «Я с вами», — заявил Шухов, изображая кипучую деятельность. Он всегда так делал, когда главк или местное руководство мылили ему шею за показатели. «Ну ладно», — зная повадки шефа, ничуть не удивился Устинов. «Поехали, Петрович, так сказать, лично поучаствуешь в следственных действиях». Вообще-то, раз есть темное убийство, тем более с неопознанным трупом, начальник уголовного розыска должен был засветиться еще на месте преступления при осмотре. Там его, конечно, не было, он вообще крайне редко выезжает из ГУВД. И за это он, похоже, и получил люлей от руководства. Видимо, его спросили за неопознанный труп, а он внятно не смог ответить, как тот выглядит, каков примерно возраст, какие наколки и в какую одежду одет. Все то, что легко запомнит видевшие тело своими глазами человек. Вот и помчался с нами исправлять косяки. А раз тело в морге, он и поехал туда» поучаствуют при опознании. Потом будет гордо бить себя пяткой в грудь, что раскрывали убийство под его чутким руководством и с личным участием. Знаем уже, проходили. Тело пока лежало там. В общем, помещение и холодильнике с остальными жмурами. Я распахнул дверь, повеяло холодом, смертью и формалином. Шухов с опаской косился на трупы, а мы с Устиновым привычно подошли и присмотрелись к лежащему на каталке Гансу. На нем появился новый шрам вдоль всего живота и груди. Тут поработал ручка. Заключение он еще не сделал, но я видел, как он в вечном мятом сером халате, когда-то халат был белый, что-то писал за своим столом в кабинете напротив. В коридоре витал устойчивый запах спирта. И когда успел напиться, совсем недавно я его видел трезвым. Он, Устинов даже оживился, погонял Рустем. Он потом брал себе другую погремуху, ястреб, но не прижилось. Это Рустемов Аскан Арсенович. У меня числился под оперативным псевдонимом Штирлиц. Шухов тем временем глянул на тело, отошел и что-то достал из кармана. Кажется, это платок, чтобы зажать нос. Но я думал ему хана, да и хрен с ним. Не такой это человек, чтобы о нем горевать». Василий Иванович взял фонарик, потому что от мерцающей холодной лампы на потолке не было особенно много толку, и начал водить лучом по телу. «Косяк у него был серьёзный, на этом я его и подловил тогда. И он мне заложил банду пафнуть его. Помнишь, Вадим Петрович, таких?» «Не помню», – прогундосил в платок Шухов. «И вот у нас, получается, все проблемы из-за того, что ты на рабочем месте отсутствовал, Устинов». В субботу и воскресенье меня же не было. Василий Иванович недовольно глянул в сторону подполковника. И для этого мне пришлось два отгула брать. Едва их у тебя выпросил, ты будто их от себя отрываешь. Вот уже жалею, хоть прогулы тебе ставь. Знаешь, как начальство ревет из-за этого жмура. Все выходные покоя не было. А вот если бы ты был на месте, он бы не прошел по сводке неопознанным. Ну ладно, Петрович, сквозь зубы проговорил Устинов. Я это запомню». «И на носу себя заруби!» Устинов повернулся ко мне и подмигнул. Мол, за такое Шухова ждет что-то особенное. Взгляд старого опера быстро прошелся по помещению, будто он прямо здесь придумывал какой-то план возмездия. «Не завидую Шухову. Василий Иванович на расправу скор, а вспоминать об этом будет годами, каждый раз хохоча до слез». «Короче, смотри, Пашка». Устинов тем временем... По-деловому показал на руку покойника. «Видишь след?» «Да». Я теперь заметил шрам, который уже почти не видно. Тут был портак, но необычный а в виде карты с мастью черви. Он его свел. «Знаешь, что это означает?» «Стой, погоди», — я напряг память. «Хм, интересно, это же значит опущенный». «Петух», — объявил, подтверждая Устинов. «Его первая ходка за износ». А насильники на зоне не в почёте, вот и его сразу в петухе определили. И вот первое его криминальное прозвище – Наташка. Но он татуировку свёл. Да, эту свёл, сделал себе другие, с авторитетными статьями, и стал весь такой из себя блатной. Как раз уже начало девяностых их уже повылезало отовсюду. С ножиком ходил, понтовался перед всеми. Ладно, пошли, а тут дышать нечем, юпрсты. «Петрович, ты идёшь?» «Попозже», — отозвался Шухов, рассматривая кого-то в углу и что-то себя помечая. «Сам доеду». Наверное, ему вставил Федорчук. Вот Шухов сейчас и будет торчать в морге минимум час, чтобы ему не было вопросов, почему он вернулся так быстро. Заодно делает записи, что вот, мол, не просто так там торчал. Но это его заморочки. «Паха, ты иди, а я догоню», — попросил Устинов. «Надо с ручкой поручкаться». «А то я ему презент привёз, ручку перьевую нашёл, чернильную. А он от меня бежит, как дурак. Чудак-человек. Да и просьба к нему есть». Я вышел на улицу и встал подальше от выхода, прямо под ветер, чтобы хоть немного сбить этот тяжкий запах, который, казалось, въелся не только в одежду, но и в душу. После такого хоть сразу в ванну, а вещи в стирку. Сколько раз был в мертвецкой, а всё никак брезгливость не поборю. Устинов вышел через пять минут, закуривая. Глаза радостно блестели, будто расправа над Шуховым уже свершилась. «И что дальше?» – спросил я, когда мы сели в машину. Устинов, конечно, сразу понял, что я о деле, а вернее о рустымове и его делах. «Можешь догадаться. Короче, попал наш Рустем, попал в СИЗО. Пришел в хату и о себе не объявил, как положено. А его кто-то узнал». И маляву сделал, мол, в такой-то камере петух с людьми за одним столом сидит. И все теперь запорофинились от него. А чтобы такое смыть у блатных, сам знаешь, есть только один способ – убить на месте. И ты его в этот момент завербовал. Ага, спас от верной смерти. Он очень хотел сотрудничать, протянул Устинов. Вот я с него расписку взял и оперативный псевдоним ему присвоил. Штирлиц? Потому что он был близок к провалу? Я засмеялся. «Да-да-да, вот ты правильно мыслишь, Пашка. Вот он мне, короче, сдал ту банду, потому что был среди них, а они про него толком не знали, думали авторитет зоны. Ну и потом по мелочи мне постукивал, а потом пропал. Думал, его прибили. На оперативный контакт не выходил, а он вот откуда выплыл. А вот еще вопрос, я задумался. А где он так ножом научился владеть? Бил-то он наверняка если это, конечно, он убивал. Прямых доказательств-то нет. А вот его самого убили не такой уверенной рукой. Хрен его знает. Так-то он сильный был. А, вспомнил. Василий Иванович поднял палец вверх. Он же в колхозе раньше работал до первой ходки. Свиней забивал. Им же не шею режут, а сначала в сердце бьют. Это у нас на мясокомбинате, том закрытом, технология была забоя свиней. А в колхозе по старинке делали ножом. А все же, как они на него тогда вышли и убили? А вот это хороший вопрос, Устинов кивнул. Прибить его могли по разным причинам. И потому косяку из эти квартиры и хвосты могли зачищать. И совпало. Сам понимаю, что подозрительно. Потому что я и сам в курсе адреса был и свалил в область. Так что, он пожал плечами, чтобы не было подозрений, ты меня тоже пока в ход дел этих не посвящай. Да ладно, Василий Иванович. «По тебе-то понятно, почему езжал?» «Да чтобы всем спокойнее было. А я пока другими делами займусь и повспоминаю, с кем он контачил. Подскажу. Может, выйдешь на кого?» Едва вернулись в кабинет и начали строчить справки в ОПД, как к нам залетел разъяренный Пегасов, держа в руках тетрадки. «Вы что, за дурака меня держите?» От обычной вежливости не было и следа. Он швырнул тетради на стол. «Вы что, принесли тетрадки и отделались?» «Там мало того, что все слово в слово, у всех как под копирку, так еще и одним почерком написано!» «Ну, вряд ли одним», — невозмутимо заметил Якут, протирая очки. «Ну ладно, у Коренева», — Пегасов кивнул на — «почерк отличается». «Это вы все у него списывали? Еще и дословно? Вообще не сами? Кому-то отдали, чтобы вместо вас записал». «Ну, у оперов-то часто мысли сходятся», — сказал Устинов и подошел к окну. «Вот и получилось так». «Да и почерк у оперов, как у медиков», — добавил я. «Вы рецепты от разных врачей возьмите, не отличите. Вот и у нас также все похоже». «Шутки шутите. Короче, завтра утром, Васильев, идешь ко мне за направлением на реабилитацию». Пегасов шумно выдохнул через нос. «Но сначала тестирование». И когда с него вернетесь, вас всех будет ждать служебная проверка, потому что я сейчас отнесу эти тетради криминалисту, чтобы он провел исследование и сравнил почерка. И у меня будет основание для наказания». На этих словах он быстро вышел, но его торопливые злые шаги еще долго слышались в коридоре. «А Кириллу кто-нибудь подходил?» – тихо спросил Якут. «Надо было такой вариант предусмотреть». Могли догадаться, что Пегасов и правда будет проверять конспекты. С него станется их целиком прочитать. «Подходил», – успокоил его я. «Экспертиза покажет все, что нужно, что все записи сделаны разными исполнителями». Зазвонил телефон. Устинов только что вышел, и Кут закурил, задумчиво глядя в окно. Толик гладил Сан Саныча, облаченного в новый ошейник, так что ответил я сам. «Позовите Васильева к телефону» попросил в трубке чей-то знакомый мужской голос. «Я это? Кто спрашивает?» «Витя Орлов, тут у меня друг подрался с бандитами, и его ваши повязали, хотя он за девушку вступился. Но их отпустили, а его к вам повезли. Можешь поговорить с кем-нибудь? Ладно бы за дело, а тут вообще беспредел. Они еще в машину потащили, а он даже трезвый был». «Поговорю, Витя, посмотрим, что можно сделать». Хоть ко мне Орлов обратился, а не сам, решил что-то учудить. Так что поговорю, выясню, что случилось. Привезут-то все равно к нам в обезьянник, там все и узнаю». Глянул за окно, удивился, что уже начало темнеть и день прошел. После спустился в дежурку. А там было весело. Хохотал Устинов, хихикал дежурный, ржал помощник дежурного, тянула лыбу до ушей Ленка по прозвищу Секретутка. Она сводку в ДЧ забивала. Должность при этом ее назвалась очень солидно, инженер-электроник. Смеялись, зажимая рты, забредшие на огонёк ППСники и пара гайцов. «Как говоришь?» – дежурный Ермолин, говоривший по телефону, смахнул набежавшую от смеха слезу. «Стучаться? Кричат что-то? Ты сколько выпил-то, придурок? Тут не наряд надо звать, а санитаров из психушки. Всё, всё, говорю. Ещё раз позвонишь, в психушку едешь Пить надо меньше или закусывать побольше». Он положил трубку и просмеялся ещё. «Ну и дал он Гарри!» «Что такое?» – поинтересовался я. «Да там сторож в морге новый, первый день заступил», – пояснил ухмыляющийся дежурный. «Звонит нам, кричит, что у него там трупы двери выламывают, сбежать хотят. Допился до белочки, дебил. Ну не умеет молодежь пить нонче. Не запивать надо, а закусывать». «Ага, вообще молодежь меры не знает», – веселился Устинов. «Пьют, как в последний раз. Я нахмурил бровь. «Это все явно не случайно. Мы же только недавно приехали оттуда». «Василий Иванович», — поманил его и к себе я, и продолжил тише. «А Шухов-то из морга вернулся? Или там остался?» «Не знаю. Я за него не отвечаю. Да и знаешь, что он здесь есть, что его нету. На работу это никак не влияет». Он развел руками, а на лице у него святая простота. но ну, а мне на память пришел тот кирпич, которым всегда подпирали дверь». Одно неловкое движение, дверь захлопнется, а изнутри уже не открыть. И вся эта история с ожившими мертвецами, что стучались в морге, чую, еще всплывет с подробностями. Зуб даю, не обошлось тут без проделок устинова. Ладно, надо как-то решить вопрос, чтобы Шухов не понял, из-за чего именно это все произошло. А после разобраться, что случилось с человеком Орлова, пока это все не зашло слишком далеко.